Глава четырнадцатая Мелкая стычка быстро переросла в полномасштабную драку стенка на стенку, за которой верхом на своем крылатом звере с ехидной улыбкой наблюдала наездница с небес. Ее питомец, не обращая какого-либо внимания на людей и их забавы, жадно смотрел себе под ноги, где сейчас трепыхаясь была набросана куча обычной рыбы. Левее от грифона, обнажив клинки, стояли кентаврии. За их могучими спинами быстро собиралась и пряталась в мешок иридис. Когда подоспели Леона и Олег, ситуация успела еще больше усугубиться. Схватившись за ручной топорик, одна из тирк с ревом кинулась на другую воительницу. Бряцнула сталь. Смертоносное лезвие... Пройдя всего в нескольких сантиметрах от человеческой женщины, пробила кожаный наплечник Леоны. Молодая воительница, рискуя собственной шкурой, сходу нырнув в боевой транс, ринулась разнимать дерущихся. В сердце Олега в этот момент что-то ёкнуло. Эта нарастающая суета в лагере армии была зеркальным отображением его Ламийской империи. Если так продолжится, Недовольство может перерасти в нечто большее. Всего-то и нужно было подкинуть дровишек в костер, устроить бучу, а после, заручившись поддержкой Мизи и, возможно, его новой молодой невесты, под каким-нибудь глупым предлогом взять и сбежать. Да, Леона могла не согласиться, однако сейчас от нее мало что зависело. С ней или без. Он спасет своих людей и вернет их домой. Вмешательство Леоны особого эффекта не возымело. Драка полным ходом набирала обороты. Гул толпы и непосредственных участников беспорядка только нарастал. Видя, как к Леоне сзади пытаются подойти две другие воительницы, Олег без колебаний, прошмыгнув под руками зазевавшихся стражниц, кинулся в рукопашную. Влетев в эту кучу малу, парень и его супруга, спина спиной, встали против превосходящих по численности воительниц из другого клана. Несколько минут в этой каше из человеческих тел показались мужчине одним мгновением, за которое он без использования своих сил успел пропустить несколько весомых тычков в лицо и грудь. Ответом оппоненткам были разбитые носы и губы на счастье его и всех собравшихся больше никто не хватался за холодное оружие поздно осознавшая опасность данной ситуации стража следившая за олегом не собиралась сражаться с толпой на равных выставив щиты и копья не боясь пустить кому-либо из собравшихся кровь за пару минут разогнали дерущуюся свору «Иридис, как трофей, принадлежит всем нам, а не только тиргам», — донеслось откуда-то из разошедшейся по разным сторонам толпы. «Скажи это небесным наездницам! Вон сидит одна из них, все лапами своего чудовища загробастала!» — в ответ крикнула одна из тирг. «А я-то здесь при чем?» — болтая ногами в воздухе, отозвалась хозяйка Грифона. «Я всего лишь выполнила часть своей сделки!» Едва не сорвавшись со спины своего питомца, дернулась девушка, когда тот, подкинув клювом что-то в воздух, запрокинул голову. «Копна! Фу! Фу!» — сказала. «Ах ты, мелкая воришка! Леона! Это будет частью нашей оплаты!» После того, как непослушный зверь нацелился на третью по счету рыбину, натянув поводья, произнесла наездница. «Вы что с моими сетями сделали?» Подойдя к снастям, злобно выругался Олег. «Неужели нельзя было поаккуратнее?» Стоявшие рядом с пустой изодранной сетью девушки, стыдливо отвернувшись, прятали глаза. «Ну, она же запуталась там, вот мы, чтоб побыстрее и срезали, но не всех». «Идиотки!» Взяв в руки распадающиеся на куски ошметки былой снасти, Олег, не скрывая презрения, спросил. «Кто без моего дозволения приказал поднять сеть?» До этого женщинам не доводилось видеть мужчину в скверном расположении духа. И такого рода первое знакомство для многих стало шоком. Пропадавшая неизвестно где Кахам вновь не вовремя вышагнула из толпы, а следом за ней и Аса. Видя разукрашенные лица доброй половины своих воительниц, а также лицо Жака и Раны Леоны, женщины напряглись. Игнорируя прибывшее командование, Олег вновь повторил. — Я спрашиваю, кто отдал приказ без моего ведома поднять сети? — Ты не наш господин, — донеслось с первых рядов. — Мужчина не смеет командовать женщинами. Утвердительно заявила другая женщина, после чего вперед шагнула незнакомка. «Я увидела волшебную Иридис и отдала правильный приказ, благодаря чему мы собрали много хорошей рыбы». Говорившей была взрослая женщина с синим отблеском глаз и темно-синим, близким к черному, цветом волос. «Мы, потомки Ай!» Подчиняемся лишь ставленникам Великой Эне и нашей сильнейшей Айсай. Двадцать ударов плетью. Отдал приказ мужчина, глядя прямо в глаза черной кошки Кахам. У тебя нет здесь никакой власти. Отрицательно покачав головой, возразила командующая. Так дождите зимы и дохните с голода. С тем, что я вижу, как расходуется ценный провиант. В этот раз мужчина взглянул на здоровенного Грифона и его, поспешившую от страницы от местных разборок, хозяйку. «Моим людям и так не пережить этого похода. А так, хоть пару тысяч жизней старых врагов мы с собой заберем. Ох, и Алаиме, тогда вы тоже!» «Двадцать ударов плетью!» Соглашаясь с наказанием, произнесла аса, на что кошка, нервно дрогнувшими уголками губ, зашипела. Две суровые воительницы, бывшие в свите асы, тотчас шагнули в толпу, подхватив под руки бунтарку, осыпающую их оскорблениями и проклятиями. «Старуха! Да он же просто глупый мальчишка!» Теперь, когда мы знаем про сити, мы и сами сможем попытаться их сделать. Плевать на этих рабынь. Нам нужен Лаим. Рабыни, как и он сам. Наш ключ к его вратам. Кахам, я удовлетворила твою просьбу, когда ты просила меня оставить вас для разговора. А теперь, будь добра, сообщи госпоже Эне. Что я крайне настоятельно рекомендую той пообщаться с молодым принцем жаком. Пусть слуги сообщат. Небрежно кинула кошка. Кахам, будь так любезна, сделай то, чего от тебя ждет старая женщина. С ноткой недовольства в голосе добавила Аса, фактически вынуждая ту, освободить всех собравшихся от ее присутствия. Деловито и гордо махнув хвостом возле самого лица старухи, недовольная Кахам, шипя, отправилась к своей госпоже, после чего Аса отдала приказ всем расходиться. Недовольные и озадаченные появившимся ужака влиянием женщины в ускоренном порядке собирали всю рыбу, раскидав ту по бочкам а после быстро ретировались, не желая на собственных спинах ощутить вкус западных роск. За время, пока мельтешили ее подопечные, изначально желавшая припомнить парню все хорошее аса, слегка подостыла. Видя, с какой печалью парень перебирает разодранную сеть, женщина, оценив наполненность четырех больших бочек рыбой, произнесла. — Не могу понять вашего негодования. Результат превзошел все мои, заметьте, весьма нескромные ожидания. Здесь много отличной рыбы. Иридис составляет добрую пятую часть от всего улова. Вам стоит радоваться. — Здесь нечему радоваться, аса бегло пробежавшись глазами по измученной снасти отозвался парень эти места переполнены крупной рыбой которую без вот этого мужчина небрежно указал пальцем на сеть никак не достать создание подобного требует слишком больших затрат времени и ресурсов такое отношение недопустимо еще один заброс без восстановления Она может и не выдержать, да и улов мог быть гораздо больше, выжди ваши люди столько, сколько требовалось. В любом случае, Жак, я уверена, что мириме эне оценит твои усилия и старания. Держась рукой за рассеченное лезвием плечо, попыталась приободрить своего мужа Леона. — А тебе сейчас вообще не об этом заботиться нужно. «Почему до сих пор не уцелительниц?» — отозвался мужчина. «Всего лишь царапина!» — возразила девушка. «Царапина или нет, не тебе решать. Идем, я составлю тебе компанию, а после вернемся к нашим баранам, но в данном случае к рыбе. Госпожа Аса, позволите нам ненадолго вас оставить?» разумеется с купой улыбкой поредевших зубов ответила старуха если что вы знаете где нас искать сказав это олег в сопровождении все той же толпы стражниц удалился некоторое время аса просто стояла смотря вслед удаляющимся женщинам такое резкое изменение в поведении мужчины И то, как он ловко разбрасывал в разные стороны свои тонкие, едва заметные ниточки, было проблемой. Не имевший абсолютно никакого влияния Жак, за считанные дни нажил себе кучу врагов и неприятностей, заставив окружающих считаться с его желанием и мнением. Вчерашний пленник полностью завладел разумом Айсай и Леоны, что едва не стоило последней жизни. Также странным было то, что он же, испытывая к западным воительницам, ненависть, своими действиями спас Леону, о чем та не так давно поделилась с асой, рассказав той, все в малейших подробностях. Желавший мести враг никогда бы не вступился за ту, с кем не так давно сражался в поединке чести. Мужчина до этого ничего и никогда не делал для врага без личной корысти. А значит, здесь он тоже преследовал какие-то свои интересы. — Речной лис, что же тебе нужно от этой девушки? Пытаясь понять, что к чему, задумчиво пробормотала аса.